Фридолин, разумеется, ничего уже не помнил. Как и его брат и две сестры, он родился слепым. И прошло довольно много времени, прежде чем у него прорезались глаза, и он стал понемножку ползать. Кормились они в ту пору скудно. Вслед за суровым февралем и его ледяными ветрами пришел неприютный, слякотный март. И мамаша Фриде Зинфен с ног сбилась, стараясь чем-нибудь заткнуть четыре ненасытных рта, да еще свой пятый в придачу. Но она не давала себе покоя и, вопреки всем барсучьим обычаям, иной раз даже днем покидала нору, если дети чересчуру жалобно пищали, требуя поесть. И Фридолин, и Фридрих, и Фрида, и Фридерика с нетерпением ожидали, что же принесет им мама. А сколько нового они узнавали в те дни, и на ощупь, и нюхом, и на вкус. Чего только не было наверху в этом таинственном большом мире, которого они еще не видали. Мама Фриды Зимхен приносила то сладкий корешок, то буковые орешки, то желуди, свеклу или морковку, а то и лакомого дождевого червя, замерзшего ужа или вкусную-привкусную мышку.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 «А что это такое желтое, и мягкое, и теплое?» Спрашивали они про чистый приятный песок, который матушка Зинхин выбросила из норы, когда ее копала. «Мама, а что это такое длинное и коричневое, и к зубам прилипает?» Спрашивали барсучата, грозя смолистый корешок. «Мама, это маленький барсук, что так смешно кричит».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 Она «хвать Фриду своими зубами» и утащила в глубину, и там с аппетитом пообедала. Сперва-то Фрида Зинхина очень испугалась, как услышала, что дочь в воду шлепнулась и тут же с глаз исчезла. А потом стала бегать вокруг трех оставшихся барсучат и считать. Раз, два, много. Оказывается, все сходилось. И раньше у нее было много детей, и теперь их было много, стало быть все в порядке. Очень оказывается удобно, когда умеешь считать только до двух.